Часть первая. Тропический архипелаг. От 100 до 34 миллионов лет назад. Глава 1. Пункт назначения Европа. При управлении машиной времени вам нужно выставить две координаты – время и место. Части Европы невообразимо стары, поэтому вариантов множество. Горные породы, расположенные под Балтийскими государствами, относятся к самым старым на Земле. Им больше трех миллиардов лет. Жизнь тогда была представлена простыми одноклеточными организмами, а в атмосфере не было свободного кислорода. Перенесемся на 2,5 миллиарда лет вперед. Мы в мире сложной жизни, однако поверхность суши остается бесплодной. Примерно 300 миллионов лет назад Землю колонизировали растения и животные. Однако от гигантского массива суши, известного под названием Пангея, еще не откололся ни один континент. Даже после того, как Пангея распалась на две части, образовав южный суперконтинент Гондвану и северный Лавразию, Европе еще только предстояло стать чем-то единым. Действительно, европейский зоогеографический регион начал возникать примерно 100 миллионов лет назад, в последнюю стадию эры динозавров, меловой период. 100 миллионов лет назад уровень моря был намного выше сегодняшнего, и от Европы до Австралии простиралось колоссальное водное пространство, известное под названием Тетис. Оно сформировалось после разделения Лавразии и Гондваны. Часть Тетиса, именуемая Тургайским морем или Тургайским проливом, была важным зоогеографическим барьером, отделявшим Европу от Азии. Атлантический океан, там, где он вообще существовал, был очень узким. С севера его ограничивал сухопутный мост, соединявший Северную Америку и Гренландию с Европой. Этот сухопутный мост, иногда называемый Коридором Дегера, проходил недалеко от Северного полюса, и холод в сочетании с сезонной темнотой ограничивал возможности биологических видов пройти по нему. Примечание. Коридор Дегера назван в честь шведского геолога и полярного исследователя Герхарда Дегера, в честь которого назван целый ряд географических, и геологических объектов. Конец примечания. Африка примыкала к Тетису с юга, а значительную часть современной Центральной Сахары занимало мелководное море. Те геологические силы, которые со временем оторвут Аравию от восточного края Африки и раскроют восточноафриканскую рифтовую долину, расширяя тем самым африканский материк, еще не начали свою работу. Европейский архипелаг 100 миллионов лет назад располагался там, где сегодня находится Европа, к востоку от Гренландии, к западу от Азии, в области между 30 и 50 градусами северной широты. Очевидным местом для приземления нашей машины времени представляется остров Бал. Сегодня это часть Балтийского региона. Будучи самым крупным и самым древним островом Европейского архипелага, Бал должен был играть ключевую роль в формировании первобытной фауны и флоры Европы. К сожалению, Нигде на этом массиве суши не сохранилось никаких окаменелостей мелового периода, так что все, что нам известно о Бали, исходит от нескольких фрагментов растений и животных, которые были смыты в море и сохранились в морских отложениях, обнаружившихся ныне в Швеции и России. Было бы бесполезно сажать нашу машину в такой ужасной пустоте. Однако, важно знать, что ужасные пустоты в палеонтологии являются нормой, Чтобы объяснить их серьезное влияние, я должен познакомить вас с сеньором Липсом. Это не какой-то итальянец, а два профессора. В 1982 году Филипп Сеньор и Джерри Липс совместно предложили важный принцип палеонтологии. Поскольку летопись ископаемых организмов всегда не полна, ни первый, ни последний по времени, организм в данном таксоне не будет зарегистрирован в виде окаменелости. Принцип Синьора Липса говорит нам, что, подобно тому, как древние прикрывали завесой скромности критический момент в истории Европы и быка, геология прикрывает момент зоогеографического зарождения Европы. Примечание. Отсылка к античному мифу о похищении дочери финийского царя Европы Зевсом в облике быка. После того, как Зевс увез Европу на Крит, она родила ему трех сыновей. Конец примечания. Нам остается только настроить шкалу машины-времени на промежуток от 86 до 65 миллионов лет назад. Исключительно разнообразные ископаемые находки из отложений той поры свидетельствуют об энергичной юной Европе. Эти отложения сформировались на цепи островов Модок, что лежали к югу от Бала. Система Модок давно вошла в регион, который охватывает десяток восточноевропейских стран, от Македонии на западе до Украины на востоке. Во времена Римской империи эта обширная область находилась на территории двух крупных провинций Мёзия и Дакия. От этих слов и образовано название архипелага. Примечание. Архипелаг Модок. Авторская придумка. Конец примечания. В момент нашего появления одни части цепи Модок поднимаются из океана благодаря воздействию тектонических сил, которые со временем создадут Альпы, в то время как другие части уходят под воду. Посреди этой тектонической активности лежит остров Хацек. Место, окруженное подводными вулканами, которые периодически прорываются на поверхности и засыпают землю пеплом. К моменту нашего визита Хацек существует уже миллионы лет, что позволило развиться уникальной флоре и фауне. Его площадь около 80 тысяч квадратных километров, то есть он размером примерно с современный остров Гаити в Карибском море. Расположение примерно в 27 градусах к северу от экватора и в 200-300 километрах от ближайшего соседа, острова Бомас. Примечание. Еще одна придумка автора. Подразумевается Богемский массив в центральной части Чехии и в сопредельных районах Германии, Польши и Австрии. В позднем меловом периоде он является частью острова, который геологи называют Рейнско-Богемским. Конец примечания. Сегодня Хацек является частью области Трансильвания в Румынии, и найденные здесь окаменелости являются самыми многочисленными и разнообразными ископаемыми мелового периода во всей Европе. Давайте откроем дверь нашей машины времени и ступим на Хацек, землю драконов. Мы прибыли в конце чудесной осени. Солнце светит ободряюще, но на этих широтах оно стоит в небе довольно низко. Воздух по тропически тёплый, и мелкий белый песок яркого пляжа хрустит под нашими ногами. Растительность поблизости, какая-то смесь невысоких цветущих кустарников, однако есть и рощи пальмы папоротников, а над ними возвышаются деревья гинко. Их золотая осенняя листва готовится опасть при первых шквалах подступающей мягкой зимы. Большие прорезанные речные долины, начинающиеся на Дальних Нагорьях, говорят нам, что количество осадков здесь сильно зависит от сезона. На сухом горном хребте видны лесные гиганты, похожие на ливанские кедры. Они относятся к вымершему роду кунингамитес из семейства кипарисовых. Ближе к нам водоем, обрамленный папоротниками, украшенный кувшинками и окруженный деревьями, поразительно похожими на знакомый лондонский платан. Кувшинки и платаны — древние растения. И в Европе осталось на удивление много таких растительных динозавров. Наши глаза перемещаются с суши на лазурное море. Прибрежная полоса усыпана чем-то похожим на блестящие покрышки грузовиков с рифленными протекторами. Они сияют странной красотой под тропическим солнцем. Где-то далеко в океане шторм убил стаю амонитов, созданий напоминающих наутилусов с раковинами диаметром до метра. И волны, ветры и течения вынесли эти раковины на берег Хацега. Шагая дальше по сверкающему песку, мы ощущаем смрад. Впереди огромная обросшая ракушками глыба, оставшаяся на берегу после прилива. Это плезиозавр. Четыре плавника, которые когда-то двигали тушу, теперь неподвижно распростерлись на песке. Из бычкообразного тела торчит необычайно длинная шея, на конце которой сидит крошечная голова, все еще покачивающаяся на волнах. Из леса выбираются три вампироподобных фигуры, словно закутанные в кожаные плащи, каждая с жирафа высотой. Зловещая, невероятно мускулистая троица окружает тушу, и самая крупная из тварей без труда обезглавливает плезиозавра своим трехметровым клювом. Падальщики вертятся вокруг животного, яростно отрывая куски плоти. Отрезвленные жутким зрелищем, мы возвращаемся обратно в безопасную машину времени. Увиденное подсказывает, каким странным местом является хацек. Вампироподобные твари — это хацегоптериксы, разновидность гигантских птерозавров. Именно они, а не какие-то зубастые динозавры, были высшими хищниками на острове. Если бы мы отважились двинуться вглубь острова, мы могли бы столкнуться с их обычной добычей — многочисленными карликовыми динозаврами. Хацек был вдвойне странным местом. Странным для нас, потому что существовал в эпоху, когда землей правили ящеры. Но странным и для того времени. Как и весь остальной европейский архипелаг, он был изолированный сушей, с крайне необычной экологией и фауной.